Глава двадцать девятая Новый бал назначили только через месяц, и это было полноценным мероприятием с тысячей гостей и со всем возможным пафосом. Сразу после нападения на дворец действительно было не до всяких конкурсов. Тем не менее, где-то через неделю мне пришло официальное письмо из канцелярии императора, что объявление итоговых пар состоится через месяц в торжественной обстановке летнего бала Светлой Ночи. Ждать столько времени оказалось, конечно, мучительно, Но его величество сейчас разбирался с кланами, коралл и миловал, в основном правда коралл. Но мне, если честно, не было до этого никакого дела, и я была счастлива, что почти все закончилось и мы выжили, а в остальном пусть разбираются компетентные органы. Ранение Риарди оказалось не очень серьезным, но он потерял много крови и еще какое-то время находился в лекарне, потому что за ним нужен был уход. Его мучила сильная слабость. Дом у него пока не было, чтобы там обеспечить комфортное восстановление, а в гостинице это сделать довольно проблематично. Я была у него, если не каждый день, то через день точно. Хотя он в итоге начал рычать, что это я так от занятий в академии отлыниваю. Но、ну、да, учебу ведь никто не отменял, а конкурс, а что конкурс? К нему имеет отношение только пять студентов, а всех остальных он не касается. Ситуация с кланами через месяц более-менее утряслась, шли суды, платились компенсации пострадавшим, некоторые кланы прекратили свое существование, другие выплатили большую веру в казну и родственникам жертвы, сделавшую их практически нищими. Империи отошли многие стратегические предприятия, в том числе кои-какие артефактное производство. А поскольку этим вопросом занималась и наша семья тоже, деду мудрелся отжать, а по-другому не скажешь. У императора один очень интересный заводик. Это будет непреданное, как он сказал. В общем-то все закончилось хорошо. Осталось только выйти замуж и жить счастливо. Хотя это смешно звучит, учитывая обстоятельства. Еще смешнее будет, если его величество все-таки выберет для меня Нериярди. Вот прям обхо хочешься. «Да, перед балом я волновался и готовилась к нему, как к походу на войну. Не знаю, что я буду делать, если мне не достанется Джулиана, но ни за кого другого я точно замуж не выйду». В этот раз опять пришлось подниматься по главной лестнице, только теперь под палящим солнцем, ведь сейчас, в начале лета, температура была уже за тридцать градусов. И если бы это был просто обычный день, я бы, пожалуй, даже наслаждался такой погодой. Но попробуйте понаслаждаться, если вы одеты в многослойное длинное бальное платье по моде позапрошлых веков с тугим корсетом и тонами разнообразных украшений. Но даже такие неудобства сейчас отошли на второй план, потому что я только и думала о Риарде. И стоило мне войти в зал, как я его тут же увидела. На этот раз он был в форме полевой интендантской службы, блестящий офицер, подтянутый, улыбающийся. Так, кому это он там улыбается? Как я вошла, он заметил почти сразу и двинулся напрямую ко мне, не забывая, правда, расклониваться с окружающими и улыбаться каким-то дамам. Меледи довел раний. Он поклонился васлепительно. Граф Дариарди, вас не узнать, улыбнулась я, делая реверанс и подавая руку для поцелуя. Ты готова? Я сейчас упаду в обморок, чтобы ты мне больше таких вопросов не задавал, фыркнула я. Не надо в обморок, а то мы эти результаты никогда не узнаем. Логично, наши уже здесь. Я вижу Каролину и Лиантера. Я помахала рукой подруге. Да, уже почти все приехали. Надеюсь, хоть на этот раз все пройдет нормально. Я только тяжело вздохнула. Дед, несмотря на уменьшившуюся в разы опасность, всё равно заставил меня нацепить все возможные артефакты. Да и сам без них не пошёл. Правда, на бал я явилась одна, а ему пришлось прибыть раньше по вызову императора. Не знаю, что у них там случилось, но очень надеюсь, что не очередная война или переворот. И если я сегодня, не узнаю результатов, умру. Мы под ручку с Риарди пошли прогуливаться по залу, здороваясь со знакомыми и разговаривая ни о чем. А когда все собрались, распорядитель объявил о выходе Его Величества. Я ждала этого с замиранием сердца. И вот император вошел и встал рядом со своим троном, обвел взглядом весь зал, ни на ком не останавливаясь, и наконец заговорил. Начал, конечно, не с нас. Как мы могли подумать, что являемся главными виновниками торжества? Конечно, сейчас есть проблема серьезнее. Он рассказал про кланы и про свои решения по ним. Немного затронул внешнюю политику, но лишь мельком. Все же главные действующие силы в наших событиях были кланы, а не Шамайн, которого просто половило рыбка в мутной воде. Только где-то через двадцать минут он приступил к тому, чего часть из присутствующих ждала с замеранием сердца. Миледи милорде. Отбор на этом считается завершенным. Свадебные мероприятия должны пройти в ближайшие полгода, начиная с этой даты. До конца конкурса, к сожалению, дошли не все, но жизнь продолжается. Ой, как мило! Жизнь, оказывается, продолжается. Наверное, родственники погибших конкурсантов и людей из лекарни тоже так считают. Впрочем, никто не проронил слова, потому что сразу после этого император начал перечислять пары. Первыми, конечно, шли маркизы. Каролинна и так стоящая с графом Лендер отчетливо в обнимку, напряглась и еще ближе к нему предвновилась. Но первыми объявили пару Александра Лашинара и Леси Ладоранье. Не сказать, что они прямо от этого были счастливы, но вполне довольны. Мне кажется, они оба искали выгодного брака и нашли его. Каро и Рудольфо де Лиантеро объявили следующими. Поскольку она маркиза, но он-то граф. Подруга, мне кажется, немного оторопела. Все-таки и мне до конца не верится в реальность происходящего. Но он аккуратно поцеловал ее ладошку, и было в этом столько нежности, что Каролина моментально оттаяла, и счастливо улыбнулась ему в ответ. Ну вот список дошел до нас. Граф де Риарди и... Император сделал небольшую паузу, откашлялся, и я чуть в обморок не грохнулся уже не в шутку, а по-настоящему. Но чего тянуть-то? И к графине Девиллроне, поздравляю, сказал его величество и перешел к следующей паре. А мы, мы же Жюлиана посмотрели друг на друга, кажется, несколько удивленно и не знали, что сказать. Ты рада, а ты? Мне хочется тебя обнять, тихо сказал он, немного наклонившись и поцеловать, но здесь это не очень уместно. «Мне хочется кинуться к тебе на шею, но да, нас не поймут люди», расстроенно сказала я. «Тогда отложим до завтра, у меня есть для тебя сюрприз». «Какой?» «Завтра увидишь, это же сюрприз», усмехнулся он и переплел свои пальцы с моими. «Это все, что мы могли сейчас себе позволить». А потом, когда император закончил с официальной частью, были танцы, и мы на совершенно законных основаниях станцевали вместе три из них. Такое дозволяется только супругам и помолвленным. «Странно». вздохнул я. Что? Помнишь, как начинался отбор? Мы танцевали вместе первый танец, а теперь танцуем последний. Это судьба, хмуркнулась Жюльена. Мы встретились на следующий день после бала в обед. Он заехал за мной, и теперь нам не надо было сдерживаться. Поэтому вместо принятых в свете церемонии я просто его обняла. Ого, а ты рада меня видеть? Хмуркнула она и поцеловала. Ты не меньше, усмехнулась я. Но «Ну、что? Какие планы? Ты вроде бы обещал сюрприз. Обещал. Сначала пообедаем, потом сюрприз или наоборот. Спрашиваешь? Я и не сомневался, покачал головой он. Но в таком случае мы можем оказаться голодными. Потерплю как-нибудь, но поехали скорее. Яшать не терплю ни ногой притопнула. Ненавижу сюрпризы. И нет, не потому, что это какая-то неожиданность, чаще неприятная, а потому, что очень сложно его дождаться, если знаешь заранее. Нет, но、ну、не делай это. Так над несчастной мной издеваться. Я уже вчера чуть не взялась вся. Мы сели в мобиль Джуллианы и поехали на другой конец города. Рядом с академией находился небольшой, очень зеленый район за житэтажных граждан. Тут жили очень богатые люди, но разного происхождения. Были и дворяне разной степени знатности. И нет, но、ну, не всем же аристократам в дворянском квартале жить. Там на всех желающих места не хватит. Что мы тут делаем? – спросила я, выходя из мобиль и оглядываясь. Передо мной предстал тихая улочка, затененная синью высоких деревьев. Вместо оград свели живые изгороди из кустовых роз. «Милое местечко. Прошу сюда». Реарди жестом фокусника указала мне на затерянную в розовых кустах дорогу, ведущую к дому. Само по себе строение было довольно большим, но явно требующим хорошего ремонта. Бледно-розовая краска на фасаде облупилась. Кое-где покосились водостоки, да и вообще дом создавал впечатление, будто в нем уже много лет никто не живет. Но это было совершенно не главным. «Ты его купил?» — спросила я, направляясь к массивной двери. «Нравится?» — несколько нервно спросил мужчина. «Он, конечно, требует ремонта, но ждать его конца, чтобы тебе все показать в готовом виде, я просто не мог». «Он великолепен». Я зачарованно смотрела на небольшую башенку, возвышавшуюся сбоку от основной крыши. Самое примечательное в ней было то, что на втором этаже она была полностью застеклена по периметру, кроме той части, что примыкала непосредственно к дому. «А вон там будет мой кабинет, и возражения не принимаются». «Ладно, ладно, возражать не буду», — усмехнулся он. «Так что, войдем?» «А там внутри...» «Нет, не опасно. Кое-где надо перестелить полы, чтобы не скрипели. Все покрасить, заменить рамы, но в принципе дом пригоден для жизни прямо сейчас». «Только здесь неплохо было бы убраться», — чихнув, проговорила я и помахала рукой перед носом. «Пыли тут...» «Успеется». «А кому он принадлежал? Ты же вроде поговорил, что в столице у твоей семьи жилья не осталось». Мне повезло, хмуркнул Риарди. Когда я уже отчаялся найти приемлемый вариант в районе, в котором было бы не стыдно жить имперским дворянам, коллега рассказал, что его тетушка продает дом. Здоровье ее подводит, и одной содержать такой особняк стало втягость. Поэтому она переехала в теплые края поближе к морю и своим детям, которые живут на побережье. Действительно, отличный вариант. Но такое ощущение, что в доме не живут давно. Так и есть. Переехала она уже пару лет как, но особняк не могла продать. Странно, вроде бы отличное место, да и дом не сказать, что в плохом состоянии. А внутри он, неправда, выглядел гораздо лучше, чем снаружи. Да ремонтировать придется, но по мелочи. Мари. Это для нас с тобой стоимость этого дома не так уж велика, а для дворянин на средней руки это деньги неподъемные. Богатых жильцов не настолько много, чтобы они каждый день искали жилье в столице. К тому же владелица не хотела продавать непонятно кому. Все-таки она тут всю жизнь прожила, четверых детей вырастила и мы вырастим. Желяна подошел ко мне сзади, обнял за талию и прижал к себе. Так что вырастим? То есть ты купил этот дом для нас? Решил уточнить я. «А для кого же еще?» — удивился он. «Марии, мне самому?» «Вполне хватило бы коттеджа для преподавателей, который бы мне выделили от академии, но я не смог бы привезти туда жену. Там многие магистры живут с семьями». «И что? У них у всех жен имперские аристократки?» Риарди усмехнулся. «Я с самого начала подбирал дом из расчета на семью. Конкурс ведь рано или поздно должен был закончиться, и жениться бы мне пришлось». «Э, погоди-ка, что значит пришлось? То есть жениться на мне ты не хочешь?» Джулиана отпустил меня из кольца своих рук, потому что я начала вырываться. Я отошла на шаг, а он внимательно меня смотрел с ног до головы. «На тебе хочу, но я же начал подбирать дом еще до того, как у нас завязались отношения». «Значит, хочешь». Я шагнула обратно, задрала подбородок, чтобы видеть его лицо. «Хочу», — кивнул он подтверждающе. «Тогда делай предложение по всем правилам, а то конкурс конкурсом, решение императора решением, но мои руки ты так и не попросил». «Собственно, я тебя сюда для этого и привёз. Обещанный сюрприз». Рассмеялся Джулиан и поцеловал меня в нос. «Я думала, дом – сюрприз». Пробормотала я. Отчего-то стало неловко. Мужчина отступил на шаг, встал на дно колена прямо на грязный пол. «Марианна довела ранее», – начал он. «Выйдешь ли ты за меня замуж? Я люблю тебя. Я обещаю беречь и потакать твоим желаниям и капризам всю жизнь. Ты хоть и самый непоседливый артефактор из мне известных, но я хочу видеть тебя своей женой». Я на мгновение застыла, переваривала происходящее. Не думала, если честно, что он сделает предложение прямо здесь и сейчас по всем правилам. «Так каков твой ответ?» Он протянул мне обручальный браслет. «Ну раз потакать и беречь...» Я напоказ задумалась. «Уговорили Джулиана Дериарди. Я согласна». В этот же момент на моем запястье застегнулся артефактный браслет, а мужчина вскочил и резво подхватил меня на руки. Я даже взвизгнула. А после он меня целовал, долго с чувством. Мы оба потеряли счет времени. Наша же Джулиана свадьба состоялась через три месяца. Мы решили не тянуть, потому что к концу отведенного императором полугодия у всех будет аврал и ожаташ. К тому же бракосочетание зимой не лучший вариант, а всего лета вполне хватит, чтобы подготовиться. Так что мы поженились в начале осени, пока было еще тепло. Конечно, у нас было грандиозное бракосочетание в снятом специально для этого загородном поместье. Все же приглашена почти тысяча человек, а для такого количества людей нужна большая территория. Да и я хотела, чтобы все основные мероприятия проходили на природе. Мне всегда мечталось о легкой свадебной церемонии, веселых гостях, душевной дружеской атмосфере. На дух никогда не переносила бракосочетания, превращенных в официальные мероприятия. Пообщаться по делам с другими аристократами можно и на императорском приеме. А на моей свадьбе не надо. Это мой день и будет, как я хочу. Все прошло просто замечательно. Фрэн меня вел мой папа, приехавший специально, чтобы выдать меня замуж. Не мог же он на это пропустить. Мама утирала слезы платочком, стоя в первом ряду. Младший братик, как обычно, вертелся ни секунды покоя. Тарше подбодрившись, улыбался, а я смотрел только на Джуллиана, который тоже не отрывал от меня восхищенного взгляда. "Я люблю тебя", после всех положенных клятв сказал он. "Я люблю тебя". В унисон откликнулся я, и мы скрепили наши обеты поцелуем. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.